39.7. Интеграция в мировую экономику. Огромное значение для развития рыночной экономики имеет формирование устойчивых внешнеэкономических связей, открытость российского рынка. Страница 535. Имеется два важнейших направления этой интеграции – международная торговля и интернационализация производства с привлечением зарубежных инвестиций. Перемены – произошедшие во внешней торговле России за последние годы, носят радикальный характер. Осуществлена демонополизация внешнеэкономической деятельности, ею сейчас занимаются сотни тысяч хозяйствующих субъектов. Сохраняется основное достижение политики либерализации экономики, насыщение потребительского рынка товарами. В немалой степени это достигается за счет импорта, на долю которого приходится около 40% розничного товарооборота. Интернационализация производства имеет помимо привлечения инвестиций из-за рубежа и другой аспект – выход на мировой рынок, с отечественной продукции и импорт товаров и услуг из других стран. Эффективное участие в международном разделении труда является необходимым условием высоких темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Российская экономика имеет ряд конкурентных преимуществ. Дешевая и одновременно высококвалифицированная рабочая сила, внешнеторговый опыт на рынках развивающихся стран, Значительные масштабы свободных производственных площадей, наличие уникальных передовых технологий в ряде отраслей. Вместе с тем, в последние годы потерян многие традиционные рынки сбыта российской продукции. Неблагоприятное воздействие на внешнеэкономические связи оказало и динамика мировых цен. На основные товары российского экспорта сырьевые они упали, импорта выросли. Новая система. Регулирование внешнеэкономической деятельности характеризуется усилением экономических тарифных методов регулирования и снижением роли количественных ограничений экспорта и импорта. Интеграция в мировую экономику может способствовать и созданию зон свободной торговли, в которых предприятиям предоставляются налоговые и таможенные льготы, действуют стимулы для привлечения иностранных инвестиций.